Глава 26. Когда Кэнс закончил рассказ, в комнате на некоторое время воцарилась тишина. Стало слышно, как где-то за стеной работают генераторы. Первым нарушил молчание Олег. «Все, что он тут наговорил, правда», — сказал Гарин, глядя в пол. В его голосе звучало недоверие. Но не от того, что Олег сомневался в слова х Григория. Теперь, когда Кэнс снял блок, его сознание стало для Гарина открытой книгой. Каждая фраза от с т а л н о г о подполковника тянула за собой воспоминания, которые Алекс считывал в режиме реального времени и проверял на правдивость. И все равно принять и усвоить информацию, полученную от Григория, было очень нелегко. Столяров кивнул, потом спросил м а р ш а в о что это вообще за хрень этот конвент? У этого слова несколько значений, сказал Кэнс. В 18 веке так назывались сборища масонов. А установка, которую ты собрал, где она? Спросил Михаил, оглядывая приборы в комнате. Там же, где и была последние сто лет, ответил Григорий. Не ищи ее в этом зале. Она бы здесь просто не поместилась. Гарин посмотрел в окно. Теплее, прокомментировал Кэнс и снова закашлялся, склонившись к самым коленям. Ты ранен? Нахмур с о с т е л и р о в Да, я посмотрю. Он шагнул к креслу, но Григорий поднял руку в о с с т а н а в л и в а ю щ е м жесте. Его пальцы были темно-коричневыми от крови. Это сейчас неважно. — сказал Кэнс. — Не трать время, полковник. — Ну, это же не может быть! — глядя в окно, начал Олег. — Да, это она, — подтвердил Григорий. — Шуховская башня. — Собрал. Неверное слово. Я просто модернизировал то, что было построено д о меня. Поменял, так сказать, диапазон вещания. Кстати, я назвал систему в твою честь. Григорий поймал удивленный взгляд Гарина и пояснил с улыбкой. — Гиперболоид. — Псигиперболоид, — уточнил Олег. — Ну, разумеется. — Значит, это псиусилитель. — спросил Михаил. — Что-то вроде венца. — В нынешнем законченном виде это усилитель венца, — ответил к е н с То есть как бы усилитель усилителя, без как бы. И какую же территорию можно покрыть этим двойным усилением? Гарин взволнованно облизнул губу. — Смотри сам, — сказал Григорий. — Если я с моими убогими способностями сумел достать тебя в Новосибирске, то сейчас, когда система отлажена, когда здесь присутствуешь ты со своим венцом, Он прикусил кулак, пережидая новый приступ кашля не закончил фразы. «А как?» – сказал Олег. «Каким образом можно подключить венец к гиперболоиду?» «Ничего не нужно подключать. Система уже работает. Просто почувствуй это. И желательно поскорее, пока в генераторах не закончился бензин». Гарин неуверенно поправил венец и застыл, не мигая, глядя на башню. Так прошла минута или две. Внезапно голова у Олега дернулась, а глаза округлились от у м л е н и я о г о г у ошарашенно сказал Гарин. «Я никогда еще не чувствовал себя настолько...» Он не хотел употреблять это слово, но любые другие сравнения не годились для того, чтобы описать, что он вдруг почувствовал. «Настолько... Богом!» – тихо закончил Олег. «Ты смог!» – п р о с и я л Кэнс. «Это было легко!» Гарин повернулся к Столярову и весело сказал. «Вот теперь я точно могу передать пример на р а с с т о я н и и Хоть в Новосибирск, хоть куда угодно. Не трать время!» – напомнил Григорий. й «Да-да, Гарин посерьезнее. Значит, последний конвент?» Кент с л и ш к кивнул в ответ. «Похоже, ему было очень трудно говорить. Ну, последний, так последний». п р о м у р л ы к а л Олег и закрыл глаза. Это тоже было легко. Все стало простым и понятным, когда естественная псиполя Гарина, усиленная связкой контур, венец, гиперболоид раскинулась вплоть до... Олег не смог бы сказать, как далеко. Он попросту не чувствовал границ собственных возможностей. А может, никаких границ не было. Гарин бросил клич. Он призвал адептов тепло и ласково, как отец. «Где вы, дети мои? Те, для кого словосочетание последний конвент наполнено особым, сакральным смыслом. Я жду вас. Час пробил. Отзовитесь». Первый отклик пришел уже через секунду. Это был генерал-майор ФСБ из Санкт-Петербурга. Он очень кстати катился вдоль набережной, выбирая, где припарковать свое спортивное авто. Внезапно его планы изменились. Генерал-майор за минуту разогнал машину до 160 километров и в р е з а л с я в массивную гранитную тумбу перед мостом. Вторым был майор, несший вахту на скалистом острове в Тихом океане, который, по всем прикидам, был бы необитаем, если бы не расположенная на нем ракетная часть. Майор застрелился из с т а б е л ь н о г о пистолета. Затем был чернокожий политик, известный борец за демократию, он красиво утонул в ванне шампанским. и медиамагнат, который подкинул р а б о т е н к и своим информационным изданием, выбросившись из окна кабинета на 46-м этаже. А затем еще один военный, офицер ЦРУ, и фальшивый экстрасенс, уже в пятый раз предсказавший конец света, и ведущий скандальные телепередачи, и финский хакер, н е н а в и д и в ш и й человечество, зато обожавший своих четырех пуделей, и много-много кто еще. Когда л е к усталость тянул с головы в венец, его лоб был мокрым от пота. Гарри не боялся. что и с к а ж е н и е информационного поля, возникающие вблизи башни, опять п р о в р а т я т его психопата. Генераторы замолчали несколько секунд назад, и ш о к о в с к а я телебашня снова прекратила вещание. «На э т о р а с с кажется навсегда». «Тебе удалось?» – встревожно спросил Столяров. «Да». «Ну и сколько их там было в этом долбаном конвенте?» «154 человека», – сказал Гарин и повернулся Григорию. «154!» Кэнс не ответил. Он сидел, склонив голову, словно смертельно уставший инженер, который не дождался р е з у л ь т а т о в эксперимента и задремал прямо в кресле. Григорий так и не увидел, чем закончилась его многолетняя работа. И для него это было самым страшным. Уж Гарин-то это знал. «Все получилось, Гриша», – тихо сказал Олег. «У нас все получилось». «Как бы я хотел перед ним извиниться», – с горечью проговорил Михаил. «Он в этом не нуждался, поверь». «Теперь я знаю о нем все». Григорий с самого начала понимал, что за путь он выбрал. Он стал один против всех. Он ни на что не рассчитывал. И погиб. И победил.